Страшная ночь, глава тринадцатая, в которой наши друзья подвергаются новым испытаниям. Мимо путешественников пролетали разбитые камнями кареты, чьи-то белеющие кости и сами огромные камни, правда, уже не свежие, черные, только что упавшие с неба, а уже какие-то серые, поблекшие. Бешеная гонка закончилась неожиданно. Лошадки приостановились. Перед длинной и высокой стеной, загородившей дорогу, воздух разрезал пронзительный свист. Жизнь или кошелек, прогремел оглушительный голос, и высокая стена угрожающе накренилась. Ляпсу с болезненно охнул и полез в карман. По полу покатились золотые монеты, но отдавать кошелек не пришлось. Стена вдруг съежилась и превратилась в здоровенную ладонь. Из бугра показалась улыбающаяся голова гигантского полицейского. При виде аж олеющих от страха путешественников он добродушно расхохотался: "Ха-ха-ха! Хорошо, я над вами пошутила, а? Однако ему никто не ответил. Друзья сидели насупленные, а Федосеич даже отвернулся. Тягостное молчание нарушил сумасшедший ящичек. Он неожиданно проорал, напугав всех. «Пора бы ехать нам домой и становиться на постой!» И заржал так громко, что лошадки встали на дыбы. «Если бы вы, — ляпсус говорили, был еще слишком слаб и говорил тихо. «Если бы вы во время дождя не вырвали у чудовища меня и его высочества, то я за дурное поведение приказал бы вас разобрать на части!» «Я что-то не пойму ни с того ни с сего», — спохватился Афоня. «Дождя-то вроде не было, то есть он шел, а вот на землю не падал». «А вот этого я, ей-богу, не знаю!» — пробормотал Ляпсус и дунул на ватку, который припудривал оцарапанную физиономию. Целое облако пудры ударило в нос Федосеичью. «Фу! Апчхи!» Громко чихнул кот и вытерев лапкой нос, сварливо заметил: "Зато я знаю, этот дождь нарисован художником, поэтому он из тучи вроде вышел, а на землю не попадал и не падал. Верно? Изумился маркиз. Я об этом не подумал. Ваш кот не так уж и глуп, как кажется, но все равно ляпсус попытался придать своему тощенькому лицу свирепое выражение." Из кареты не на шаг, иначе мы все погибнем. Я и сам начала было пререкаться Федосеевич, но, глянув в окошко, запнулся на полусловие и судорожно сглотнул слюну. Он осторожно сполз с Афониных коленей и проскользнул сквозь неплотно прикрытую дверцу кареты. «Куда ты, Федосеевич?» — хотел крикнуть ему вслед Афанасий, но тоже замолчал. Пораженный увиденным, неподалеку от кареты прямой из песка торчал свиной окорок. Он был таким аппетитным, будто его только что вынули из коптильни. Легкий ветерок доносил до мальчика дразнящий аромат. Гляди-ка, окорок! Ткнул пальцем о фоне. Какой окорок? Удивился маркиз и уставился в окошко. Федосеич полз к окороку по-пластунски, буквально растекаясь по земле. Он боялся, что видение исчезнет, но окорок не исчезал напротив. Он стал пахнуть еще вкуснее. С котом от голода чуть было не случились судороги. Он влепился в песок, изготовившись к решающему прыжку. Однако в тот самый момент, когда Федосеич уже предвкушал, как его злоба, зубы вопьются в копченое мясо, ужасающий вой заставил содрогнуться путешественников. Из-за горы, взвлохмаченного ветром песка, выпрыгнуло странное существо. У него была здоровая волчья морда с огромными клыками и торчащие уши. Словом, это был... «Настоящий волк!» «Но у него напрочь отсутствовала задняя половина туловища!» «Волк прыгал на двух передних лапах!» Афоня тронул Ляпсуса. «Его тоже посыпали чудесным порошком?» «Нет!» — процедил Маркиз сквозь зубы. «Одно время в Ляпландии была мода на волчьи хвосты, и черный художник, когда их рисовал...» прихватывал задние лапы. Громкий вой заглушен в последние слова Ляпсуса. Половина волка сделала огромный прыжок и оказалась возле торчащего из песка окорока. Федосеич рванулся назад к карете, но искалеченный волк не заметил кота, он вновь завыл, щелкнул зубами и бросился на окорок. И тут произошло ужасное. Аппетитный окорок вдруг раскрылся, обнаружив большую черную пасть. Послышалось громкое чмак, и половина волка, дрыгнув лапами, исчезла в захлопнувшемся окороке. Раздался мелодичный свист, и окорок Втянула под землю перед глазами ошеломленных путешественников осталась ровная, засыпанная песком поверхность. А Фанасий протер глаза, думая, не почудилось ли ему все это. Федосеевич дрожал, как осиновый лист. Ехать дальше было нельзя, лошадки нуждались в отдыхе. Путешественникам до смерти надоело сидеть в карете, но никто из них даже не помышлял о прогулке. Лишь сумасшедший ящичек не унывал. Он забирался на козлы и прыгал как можно дальше, соревнуясь с собой. От этих упражнений карета то и дело вздрагивала и скрипела. Полицейский с интересом следил за состязанием. Маркиз ругался, а сумасшедший ящичек старался вовсю. И гоп! Ящичек в очередной раз разрушил. зарылся головой в песок и едва успел отпрыгнуть на месте, где он только что приземлился, вырос копченый окорок. Гоп, гоп, гоп, гоп, гоп. Три раза подряд прыгнул ящичек и на песке моментально поднялись еще три окорока. Прекратите немедленно, забеспокоился ляпсус, пока эти окорока нас не сожрали. Сумасшедший ящичек успокоился, но теперь полицейского взяло любопытство. Он удлинил. один из своих пальцев, и дотронулся до окорока. «Чмок!» — послышался уже знакомый звук. Полицейский едва успел отдернуть руку. «Ах, так!» — басом пророкотал гигант. Его палец раскалился до бела и, разбрызгивая искры, насквозь проткнул окорок. «Смотрите, смотрите, горит!» — с радостным удивлением промяукал Федосеич. Из дырки, проделанной полицейским, в самом деле показалось красное пламя. Оно быстро разрасталось и скоро охватило весь окорок. Окорок весело потрескивал, разбрызгивая чадящие капли жира. «Ого-го-го!» — довольно загоготал гигант, и его раскаленный палец проткнул окорок. Оставшиеся окорока те зашипели, как куски сала на сковородке, и тоже весело заполыхали. Окорока постепенно догорали, и вместе с ними догорал и закат. На долину смерти навалилась тяжелая ночь. Сон быстро сморил уставших с дороги путников, но Афония спалось неспокойно. Мальчику мешал ляпсус. Он нервно дергался, стонал и даже размахивал руками. Опять этот кот браузел, Мотал сквозь сон маркиз. Опять он, караул. Он меня душит, прохрипел ляпсус. Федосеич, что ты там делаешь? спросила Фанасий с трудом разлепляя веки. Ничего я не делаю, раздраженный голос кота слышался из под сиденья. Это ляпсус дергает ногами и мешает мне спать. Рядом с мальчиком послышался хриплый стон. Что-то тяжёлое, мохнатое ударило Афанасия по лицу и зашипело — «Ящичек, где ты?» — закричал Афоня вне себя. Снаружи загремело. Это сумасшедший ящичек скатился с козел. В карету просунулся, и ярко загорелся его палец. Вопль отвращения и ужаса потряс воздух. «Это!» — кричал Афоня. В ухо ляпсуса вцепилось круглое, как веретено, кузово. Кожистая голова, насаженная на змеиные, оброшенная шерстью тело, махнатая змея отвелась вокруг маркиза и душила его. Видение продолжалось секунду. Палец сумасшедшего ящичка потух и началась какая-то возня. Когда карета осветилась вновь, там сидели Афанасий, синий ляпсус с наполовину откушенным ухом и сумасшедший ящичек. «А где?» — бледный Афоний неопределенно пошевелил пальцами. «А там!» — сумасшедший ящичек равнодушно сплюнул в открытую дверцу кареты. Теперь уже никто из сидевших в карете не мог заснуть. Друзья пугливо жались друг к другу, ожидая, какие еще сюрпризы преподнесет им долина смерти. Неожиданно, испуганно заржали лошади. Возле гареты послышалось сначала рычание и чавкание пожирающих махнатую землю полуволков. Затем громкий вой. Тотчас в ответ по долине прокатилось жуткое эхо волчьих голосов. «Они нас сожрут!» — затрясся бедный Ляпсус. Сумасшедший ящичек, как ошпаренный, выскочил из кареты, ногой толкнул спавшего прямо на земле полицейского. «Вставай и свети!» Едва проснувшийся гигант встал во весь свой огромный рост, его поднятые кулаки загорелись высоко над землей, осветив все вокруг. Афоний оглянулся. И похолодел отовсюду, слева и справа, насколько хватало глаз, накатывались серое полчища полуволков. Желтые глаза их горели во тьме зловещими светляками. «Умрем, но не сдадимся!» — воинственно закричал, вылезший из-под сиденья Федосеич. «Умрем!» Путешественники молчали, а сумасшедший ящичек и вовсе бросился на утек. «Стой, трус несчастный!» стыдил его Федосеич, но ящичек его не слушал. Он довольно далеко отбежал от кареты и высоко подпрыгнул. Потом еще и еще сумасшедший ящичек прыгал, а вслед за ним, как грибы после дождя, вырастали уже знакомые окорока. Их становилось тем больше, чем чаще и выше крылья. Прыгал ящичек. Прошло не более минуты, и карета с путешественниками была окружена лесом выросших из под земли окороков. Едва сумасшедший ящичек закончил свою работу, как серая лавина полуволков врезалась в окороковый лес. Окорока. Захлопывались один за другим, дрыгающие волчьи лапы исчезали в песке. Казалось, сама земля поглощает десятки и десятки озверевших полуволков. Но серые полчища все накатывались. Лес о кораков заметный редел. Поджигай, скомандовал сумасшедший ящичек полицейскому гигант. Положил раскаленный кулак в самую угущую окороков. Те зашипели и вспыхнули ярким пламенем. Воздух потряс ужасающей волей. Полуволки попадали в губительный огонь и лавина отхлынула. Теперь серые хищники плотным кольцом окружили горящий окарака. Они щелкали зубами и с жадными глазами пожирали лошадок и путешественников. Однако это продолжалось недолго. По какому-то неведомому сигналу стая вновь зашевелилась, а Фанасий не верил своим глазам. Полуволки перестраивались клинам, острие которого было направлено в сторону огненного кольца. Стая завыла и снова ринулась в атаку. Первые тушили огонь своими телами, следующие шли по ним. Живой клин стремительно двигался сквозь пламя. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Простонал Ляпсус и от страха закрыл глаза.